Глава 3. Спо узнаёт секреты финансового благополучия. Шерики и Бумашкины быстро нашли общий язык. Всего через 10 минут они говорили обо всём так, будто были знакомы уже много лет. Но, конечно, главной темой их беседы стали деньги. "Мы пришли к вам не просто так", сказал дедушка. "Наш малыш Спо очень заинтересовался деньгами". И он хочет знать о них всё. Да, я уже был с папой на фабрике Гознак, рассказал Спо. Ещё мы ходили в гости к нашему другу Вилли, который рассказал нам о том, какими бывают деньги в других странах. А ещё я видел, как люди расплачиваются деньгами в торговых центрах и пользуются банкоматами. О, да ты, кажется, настоящий денежный профессионал, улыбнулся папа Бумашкиных. Нет, я пока что только учусь, ответил Спо. Помогите мне, пожалуйста. Конечно, поможем. Спрашивай всё, что тебе интересно. Итак, Спо, о чём бы ты хотел узнать в первую очередь? Добродушно спросил папа Бумашкиных. Мы готовы поведать тебе все-все наши финансовые секреты. Мне кажется, у меня к вам будет целых 100 вопросов, а может и больше, ответил Спо. Для начала я хочу узнать, что нужно делать, чтобы иметь много денег. Дедушка говорит, что если обращаться с деньгами правильно, можно разбогатеть. Если это правда, то почему многие люди не становятся богатыми, хоть и много работают и даже получают большие зарплаты? Да, твой дедушка абсолютно прав. Чтобы стать богатым, сначала нужно научиться копить. Лучше всех в нашей семье это умеет делать мама. Дорогая, расскажи, пожалуйста, нашему юному другу всё, что ты знаешь о накоплениях. О, с удовольствием. Оживилась мама Бумашкиных. Слушай внимательно, спо. Секрет первый. Тратить нужно меньше, чем зарабатываешь. Каждый месяц мы считаем, сколько заработаем все вместе, а потом примерно подсчитываем, какие нас ждут траты. Плата за квартиру, покупка одежды, продуктов, оплата кружков для Олега и так далее. И траты всегда должны быть меньше, чем количество заработанных нами денег. А что делать, если траты больше? спросил Спор. Тогда мы думаем, какие траты можем сократить, например, отложить какую-то покупку. И как можем заработать побольше? Например, взяв подработку или продав ненужные вещи. Теперь секрет второй. Нужно платить себе. Звучит странно, но на самом деле это очень простой и действенный способ. Когда мы получаем зарплату или любые другие доходы, мы сразу же откладываем про запас часть от общей суммы. Обычно это 10%. То есть любой доход мы делим на 10 частей и одну часть сохраняем. Например, Если у нас появляется десять тысяч, то девять из них мы можем потратить, а одну откладываем. Кажется, что это не так уж и много. Но со временем из таких небольших сумм получаются большие накопления. «А что делать с этими накоплениями?» – спросил СПО. «СПО, это так интересно! Накопления можно менять на валюту других стран, покупать ценные бумаги, дома». Золото и серебро, мечтательно ответил Зари. Да, Зари, ты абсолютно прав, согласилась мама Бумашкиных. Об этом мы поговорим чуть позже. А пока, Спо, давай проверим, как ты запомнил два наших совета о том, как копить деньги. О, это просто. Первое тратить меньше, чем зарабатываешь. Второе нужно оплатить себе То есть откладывать десятую часть всех доходов. Спо. А ведь этим советам могут следовать не только взрослые, но и дети, вступил в разговор Олег. Расскажешь поподробнее, попросил Спо. Смотри, родители дают мне карманные деньги, и я могу их тратить как захочу. 100 руб. каждую неделю на любые сладости или игрушки. С первым советом всё понятно. Если у меня есть 100 руб. Я не могу купить игрушку за 200. А со вторым советом я поступаю вот как. У меня есть копилка. И каждый раз, когда родители дают мне 100 руб., 10 из них я кладу в эту копилочку. А ещё к нам в гости приезжают мои бабушка с дедушкой, дарят мне деньги, и я тоже откладываю их. Со временем в копилке собирается сумма, которую я могу потратить на всё, что захочу. И что стоит дороже 100 руб. В прошлом году я так на велосипед накопил, понимаешь? Да, конечно, понимаю, ответил Спо. Ладно, что-то мы засиделись, сказал папа Бумашкиных. Собирайтесь, пора прогуляться. Встречаемся во дворе у нашей машины. Вы узнаете её без труда. Она ярко-зелёного цвета. Других таких там нет.